Часть первая. В погоне за воспоминаниями. Глава 1 Светала. Яркие огни рекламных баннеров вывесок и фонарей гасли рассеивая мерцанием в мгновениях наступающего утра, машин на дорогах прибавилось. Несмотря на ранний час, люди спешили по своим делам. Этот город не засыпал никогда, но особенно прекрасным становился в темное время суток. Макс сжимал в руке мобильник и мысленно ругал себя за нерешительность. Почему он вспомнил про день рождения Алисы именно сегодня? Ему стоило немалого труда найти номер ее телефона, когда до него дошли слухи о ее возвращении в город. И вот сейчас он боролся с собой, разрываясь между желанием поговорить с ней и порывом разорвать треклятый листочек с цифрами. До да боли знакомый голос подействовал оглушающе, До мелких мурашек на руках из затылки Максим нажал отбой, выругался и кинул телефон на сиденье. Слабак! Идиот! Пора бы уже забыть о ней! Каждое восклицание сопровождалось ударом по рулю. С Алисой Крапивиной он дружил с детства. Первая любовь самые сильные чувства, которое остается на всю жизнь. Так ведь говорят, они не виделись почти три года. Максим списал странный порыв на усталость и постарался больше об этом не думать. Как обычно, оставил машину на парковке и отправился домой. Макс жил один, что неудивительно, ведь в семье магов Рахмановых он слыл белой вороной. Ему исполнилось пять, когда несчастье постучалось в двери фамильного поместья. Обстоятельства и работа вынудили родителей уехать в другой город, и им пришлось оставить маленького сына на попечении тети. Агата была сестрой отца. Макс ничего не помнил о том дне, только то, что ему рассказывали. Убийцы проникли в дом и жестоко расправились с молодой ведьмой. Перед смертью ее лишили сил. Максим прятался в шкафу, где его и нашли родные. Агате удалось укрыть племянника с помощью защитной магии. После случившегося стало ясно, что мальчику не удастся оправиться. Помимо шока и потери памяти, он утратил магические способности. Никто не знал, что произошло на самом деле. На светлом будущем мага поставили жирный крест. Максим как мог крутился в мире людей. Школа, институт, а вместо скучной офисной карьеры работы в такси. Совмещал приятное с полезным. Рахманов любил свободу, ночь и скорость. Он старался общаться с теми, кто не имел никаких дел с магами. Ведь каждый второй считал своим долгом, выказать сочувствие и вспомнить о прошлых событиях. Но иногда он все-таки посещал приемы некоторых влиятельных господ из магического сообщества, чаще по настоянию отца, чем по собственному желанию. В квартире царила тишина, скромная обстановка, непримечательный интерьер, практично и удобно. Максиму нравилась его холостая и беззаботная жизнь. Кто знает, была бы она у него, если бы не трагичное событие. Он принял душ и лег спать. Но отдохнуть удалось всего несколько часов. Сквозь крепкий сон Рахманов не сразу услышал настойчивую трель мобильного телефона. Только когда мелодия заиграла вновь, Максим открыл глаза и, ищурясь, уставился на дисплей. «Максим!» Резкий голос Аркадия Фогля подействовал лучше бодрящего кофе. «Демона тебя раздери! Почему ты не отвечаешь на звонки? И я рад слышать тебя, дядя! Не передергивай!» «Опять всю ночь колесил по городу, а теперь дрыхнешь? Ты даже не представляешь, во что вляпался. А я говорил, что твоя идиотская работа не доведет до добра». Макс только открыл рот, чтобы попросить родственника не начинать старую песню. Как вдруг до него дошел смысл остальной тирады. «О чем ты, дядя?» «Все вопросы потом. Я жду тебя у себя через полчаса. И только попробуй опоздать». Максим откинулся на подушке и выключил телефон. Остатки сна как рукой сняла. Непонятное чувство тревоги разрасталось с каждой секундой. Дядя не имел привычки звонить просто так и кричать в трубку. Он вообще не имел привычку ему звонить, даже просто за тем, чтобы поздравить с днем рождения. Фоголь никогда не скрывал пренебрежительного отношения к племяннику. «Мальчишка, позорное клеймо на нашей семье!» Распылялся он, когда ребенком Максим случайно услышал разговор взрослых. Аркадий приходился старшим братом его матери. Человек своеобразный и сложный. Макс нередко размышлял о том, каково приходится работникам магического надзора под началом его дядюшки. Им оставалось только посочувствовать. Но, несмотря на несносный характер, фогли уважали. Он занял высокий пост после гибели Ярослава Черныша, человека, основавшего МН. Дядя бросил немало сил на поиски его убийц, но все попытки найти их, не увенчались успехом. Максим поднялся и вновь направился в душ, чтобы взбодриться. Не мешало и перекусить, но он не стал искушать судьбу. Ему хотелось скорее совсем покончить. До очередной рабочей смены оставалось несколько часов, и Максим надеялся успеть вовремя. Он вышел из дома и направился в сторону парковки. В воздухе пахло весной. На деревьях распускались первые зеленые листочки. Вовсю пели птицы. Пригревало солнце. Природа просыпалась после долгого сна, сбрасывая тяжелые оковы зимы. Макс любил это время года. Наслаждаясь хорошей погодой, немного отвлекся. Ему совершенно не хотелось ехать в офис магического надзора. Сев за руль, он поправил зеркало дальнего вида и заметил что-то подозрительное позади себя, на пассажирском сидении. Макс потянулся за находкой. Он сразу догадался, кому принадлежит забытая сумка, и как он не заметил ее раньше. Максим хорошо запомнил последнюю пассажирку. Симпатичная юная брюнетка. Ведьма. Кулон на ее шее. Являлся магическим амулетом. Рахманов всегда замечал подобные вещи. И лицо девушки показалось ему знакомым. Возможно, он мог видеть ее на одном из праздников, куда родственникам удавалось его вытащить. Кожаная сумочка известного бренда явно принадлежала светской особе. Вряд ли простая студентка университета магии, Могла позволить себе такую вещь, как и дорогой мобильник последней модели, который сразу оказался у Максима в руке. Также нашлась пара визиток, несколько купюр и прочие женские безделушки, помада, зеркальце, бумажные платки. Звук в телефоне был отключен, и вереница пропущенных вызовов впечатляла. Мак задумался, что находку стоит вернуть владелице, и уже забыл о звонке дяди. Наверняка тот взбесится, если он не явится вовремя. Не первый раз. Среди непринятых звонков мобильники девушки значились контакты матери и отца. Максим собрался позвонить по одному из них, чтобы договориться о передаче сумки. Как сенсорный экран на мгновение завис, и несколько свернутых окон открылись одно за другим. Его взору предстали странные фотографии. Снимки были слишком темными, и он не сразу понял, что на них запечатлено. Только когда пригляделся повнимательнее, замер на месте не зная, что и думать. Увлеченный просмотром фотографий, Макса не заметил, что на стоянке появился кто-то еще. Когда приближающиеся шаги раздались совсем рядом, он машинально забросил сумку в салон, повернулся и незаметно убрал мобильник в карман куртки. Прямо напротив оказалось до омерзения знакомое ухмыляющееся рожа. «Максим Рахманов?» Официальные тон и язвительные ноты в голосе совершенно не сочетались. «Олег Крылов». «Магический надзор. Меня прислал ваш дядя». Крылова Максим знал со школьной скамьи. Они никогда не считались друзьями. С первого дня в школе Олег не упускал возможности напомнить Максиму о том, что он лишен сил, и всячески опустить. Колкие замечания, обидные слова и подзатыльники. Так могло бы продолжаться до самого выпускного. Но Макс повзрослел и научился отстаивать свою честь не только словом, но и кулаками». Крылов же надолго застрял в теле несуразного угловатого подростка. Хилый, болезненный, но все с такой же непомерной гордыней. Он больше не пытался унизить Рахманова открыто и чаще действовал из-под тяжка, опасаясь получить сдачи. Максим не ожидал увидеть его вновь. После школы их пути не пересекались. Олег изменился. Судя по всему, ему пришлось немало над собой поработать. Координация, мышечная масса. Очки в проволочной оправе уступили место линзам. Только высокомерие ему было по-прежнему не занимать. «Я могу поинтересоваться. В чем дело и что происходит?» Сквозь зубы процедил Максим. «Сегодня ночью убили Марию Горностай. Ты последняя, с кем ее видели».